Вы, мои милые слушатели, даже не можете себе представить, что это было за зрелище. Только и слышно было др-др-пуф-пуф, пиф-пав, бум-бум, смешавшееся с писком и криками мышей и их царя. Затем снова слышался громкий голос щелкунчика, дававшего необходимые приказания, и видно было, как он суетился среди жарко сражающихся батальонов. Паяц сделал несколько блестящих кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но на беду мыши стали обсыпать фрицевых гусар какими-то отвратительными, дурно пахнущими шариками, ужасно пачкавшими их красные мундиры. Они отказались идти вперед. Пояц отдал приказание отступить им налево, но увлекся, и отдал такой же приказ керосирам и драгунам, и таким образом все они сделали налево кругом и вернулись домой. Благодаря этому расположенная на скамеечке батарея оказалась в опасности. Враги воспользовались этим, и огромная полчища отвратительных мышей с такой силой ринулась на нее, что моментально опрокинула скамейку вместе со всеми пушками и канонирами. Щелкунчик, по-видимому, был сильно поражен и отдал приказ об отступлении своему правому флангу. Ты, мой милый слушатель Фриц, раз ты понимаешь толк в военном деле, конечно, знаешь, что такое движение почти равносильно бегству, и, конечно, пожалеешь о несчастье, готовом обрушиться на армию любимого Маши Щелкунчика. Однако погоди немножко и посмотри, пока на левое крыло его армии, где все обстоит еще очень благополучно и подает много надежд на успех армии и полководца. В самом пылу сражения мышиная кавалерия тихонько появилась из-за комода и со страшным громким писком дружно бросилась на левый фланг армии Щелкунчика. Но какое же они встретили сопротивление! Медленно, насколько это позволяли природные препятствия, порог шкафа выдвинулся отряд охотников и выстроился в каре под предводительством двух китайских багдыханов. Это пестрое и пышное войско, состоявшее из множества садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, мартышек и обезьян, сражалась с необычайным искусством, мужеством и выносливостью. По всей вероятности, спартанской храбрости этого отборного отряда доставила бы ему победу над врагом, если бы один неприятельский смельчак не ворвался с безумной отвагой в их ряды и не откусил голову одному из багдыханов. Багдыхан, падая, задавил двух тунгусов и одну мартышку. Таким образом образовалась брешь, через которую враги проникли и быстро перекусали весь батальон.